Глава одиннадцатая. Губительная беспечность. Сначала, как в той плохой драме, ничего не предвещало беды. Я также спокойно вылезла в окно по лестнице, Тали также преданно встретила меня внизу. Пошептавшись, мы решили сегодня уйти на задний двор, туда, где брусчатка уже порядочно разломана, и не вызовет подозрений, если Сира разломает еще. Да, я хотела обращаться по-нормальному, полноценно. Частичная трансформация — Реально тяжко мне давалось. До сотки оборотов мне требуется еще 74 раза прыгнуть из одной ипостаси в другую, а силы уже на нуле. Я понимала, что за последнюю ночь в поместье этот остаток все равно не добить до круглые цифры, что придется на территории женишка где-то искать убежище и рисковать быть пойманной. И это угнетало. Потому-то я изводила себя, чтобы хоть немного уменьшить количество оставшихся обращений. Очутившись на месте, я быстро стащила с себя ночнушку и закуталась в зачарованный плащ. Пока переодевалась, спросила у беспокойно поглядывающей в окна поместья Таланы. «Они спят?» «Да. Я минут десять простояла возле двери и дедушки, и господина стража. Дедуля выпил зелье, а господин ардаль «Точно. Давно хотела спросить. Скажи, как ты его опаиваешь, если он с нами больше не питается?» Талана забавно смутилась. «Сейчас в полуночной темени. Видно, не было, но я готова поклясться». Девушка покраснела от восхищения, отчетливо уловимого в моем голосе. «Я же воздушница!» — снова завела свое излюбленное пояснение девушка. Распылила сонный порошок в комнате господина арталя Еще насыпала в его подушку маленькую горсть. Порошок имеет срок годности, поэтому я не боюсь, что наемник не проснется к утру. Еще как проснется. И следы не найдет» так что все его подозрения будут бессмысленны». боевой факультет с ухмылкой я тыкнула в талию указательным пальцем с такой смекалкой тебя ждет обеспеченное будущее А богаче боевых драконов на угросе нет никого читала знаю девушка широко улыбнулась протягивая мне пузырек с обезболивающим я подумаю стать важной шишкой предел мечтаний не для каждого леди эмян вам ли не знать вы он «Боюсь!» – оборвал горничную мужской голос, заставляя на стали вскрикнуть от страха. «Одной смекалки полукровки может не хватить». Неприметная тень отделилась от ствола высокого дерева и шагнула к нам. Мужчина сдернул капюшон. Черные глаза ордали, негодующе прищурились. «Для боевика нужна еще и сила. Но этот разговор я предлагаю отложить на потом. А сейчас? Сейчас вы мне расскажете, что задумали». Для чего подвергаете нас всех опасности, усыпляя меня? И что вообще тут забыли? Что сказать? Наемник застал нас врасплох. Причем такой, когда собираться не так просто, как хотелось бы. Пока я лихорадочно выстраивала тактику разговора, ведь правдивый ответ может привести к ужасным последствиям. От заинтересованности до осуждения. Не будем забывать, что драконницам так-то официально запрещено обращаться в зверинную форму. Талана неожиданно ойкнула Я резко повернула голову к горничной, на секунду замечая, как фиолетовая искра будто ужалила девушку в запястье. «Клятва верности», — догадалась я, с ужасом наблюдая, как что-то невидимое приносит значительный дискомфорт Талле. Ее ошибка. Усыпление не состоялось. Страш нас обнаружил и вот-вот улечит в запретном. Магия считает это за нарушение клятвы. «Черт!» — Талана испуганно моргнула и быстро выпалила. «Да!» — нужна сила именно поэтому мы здесь точнее я здесь госпожа пошла вместе со мной только в качестве поддержки она ни в чем не виновата и ничего не замышляет о чем вы нахмурился ардаль а я затаила дыхание понимая что собирается сделать малышка об этом талана сделала шаг назад на дрожащих ногах она повернула голову в сторону моря и едва слышно шепнула одно единственное слово которое тут же подхватил легкий ветерок а ты эля Одно слово и талану скрутило от боли. Чтобы меня прикрыть, девочка пошла на страшный риск слияние со зверем. У меня слезы брызнули из глаз от признательности и страха за девушку. «Дурочка!» прошептала я, наблюдая, как бледный наемник подхватывает талию в последний миг перед падением. «Куда же ты так без подготовки? Кладите ее сюда!» «Но...» «И рот закройте!» Процесс запущен. Все, что мы можем сейчас сделать, это помочь Талане». Когда ардаль уложил горничную на ровный газон, я отпихнула его в сторону и дрожащими руками влила в рот подельницы весь пузырек зелья от боли. «Бедная моя малышка!» Клятва не оставила ей выбора. Она решила ее обмануть, бросившись буквально на амбразуру. Размазывая слезы по щекам, крепко держала голову Тали, пока она не проглотила горькую микстуру. Как ее корежило и выворачивала Мне казалось, я не так страдала. Наверное, все дело в том, что Тали полукровка. ардаль растерянно стоял в сторонке, больше не напоминая того подозрительного сыщика, который уже представил себе продвижение по карьерной лестнице. «Значит, это она...» — пробормотал наемник, приходя в себя и присаживаясь рядом с Таланой. «Я еще два дня назад видел из окна, как красная драконница ныряет в море. Заснул раньше, чем дошел до двери». «Поэтому вы вчера поставили барьер с моря», — усмехнулась я, крепко держа тали за руку, на которой пошли трещины, разрывающие по миллиметру мышцы. «Да, думал, вы меня опоели поэтому прошлой ночью решил спокойно дождаться в комнате, чтобы не вызывать подозрения. И поймать вас, как говорится, на горяченьком. Но, видимо, сонный порошок в моей комнате». «Да», — призналась честно, «таиться больше нет смысла». «В воздухе. Тали распылила». «Сильная драконница!» На секунду мне показалось, что в глазах Ордаля отразилась гордость, но девушку снова скрутило от боли, и мужчина тут же нахмурился. «Почему ей так больно, если вы уже два дня проворачиваете с запрещенными оборотами?» Тали полукровка. Нашелся простой ответ. «Но она очень хочет поступить в Академию магии. На боевой или нет, ей решать. Но я поддержала девушку и отпущу ее сразу, как только вы доставите меня в резиденцию». Сейш Хельсадар. Мужчина покосился на меня, не в силах смотреть, как страдает талия, шумно дыша. Упорное молчание девушки и отсутствие стонов вселяли в меня надежду, что все не так плохо. «Вы благородная госпожа. В особняке о вас говорили совсем другое». «Ну», — я дернула плечом, — «вы же не маленький мальчик, чтобы принимать слова людей на веру». Разумные люди отличаются от бездумной толпы тем, что способны анализировать информацию, работать с фактами и делать правильные выводы. Думаю, вы именно из таких, поэтому не станете учинять девочке припоны и рот на замке будете держать, чтобы не испоганить мечту Тали. Но она же стала драконом. Такое сложно удержать в тайне. Ясное дело, фыркнула громко, краем глаза отмечая, что рука Талы, которую я крепко сжимала, начинает странно светиться. У меня такого не было. Что это? От чего? От моей близости? Размышляя о причинах странного обращения, довела свой ответ до логического конца. Достаточно будет поступить в академию, а там разыграть обращение. Никто уже активированную драконницу в зубах носить не будет. Наоборот, я уверена, Тали станет бесценным адептом своей Альмаматер. Ардалис усмехнулся, продолжая смотреть на меня, как на образ Богоматери. Наемник будто не замечал, как наши запястья с Таланой оплела странная светящаяся нить. Сама Таля, кстати, заметила. Она перестала сопеть и удивленно моргнула, наблюдая, как ее ноги вытягиваются и покрываются чешуей. Со мной, мне кажется, все было не так. Меня ломало и разрывало на части, когда драконница вырывалась на свободу. А тут? Тут как будто бы Талана растворялась в тусклом свете, бьющем прямо из нее. Она медленно превращалась с помощью магических искр, а этого никак не могло быть в первый раз. У меня эти искры появились только с двадцатой попытки. Почему? Что происходит? У меня не было ответов на эти вопросы. Одну успокаивало. Талане почти не больно. Только поначалу девушку ломало, но сейчас все прошло. ардаль совершенно спокойно реагировал на происходящее. Оно и понятно. Для него тали уже не в первый раз обращается в драконницу, раз он уже видел нас из окна. Хорошо, что вчера мы под моим окном решили обращаться. А позапрошлой ночью я не выпускала полностью драконницу, попеременно превращая то руки, то ноги в мощные чешуйчатые лапы. Затем за кутком из окна только целую драконницу можно увидеть. тали ты так выручила меня!» – выдохнула с облегчением. Если бы ардаль получил подтверждение, что драконницей была я, моя цена на брачном рынке возросла бы до небес. Немер слишком алчный, чтобы его любовь к дочери не дала трещину. Особенно, когда на его груди жадная доцацек змея пригрелась. Меня продали бы любому богатому дракону, несмотря на совершеннолетие. К слову сказать, угроза продажи до сих пор висит надо мной. И с этим надо что-то решать. Только поэтому придется потянуть с помолвкой. Пока я размышляла, Талли окончательно обратилась. Довольно быстро, как по мне, если проводить параллель с сравнения Меня кочевряжило больше трех часов, а тут какие-то пятнадцать минут, и пожалуйста. Красивая красная драконница встрепенулась, заставляя нас отойти подальше. Разорванный сарафан упал на траву. Талли расправила крылья и оттолкнулась ногами от земли, взлетая ввысь. М -м, «Простите». Извиняясь, ардаль расстегнул плащ. Полечу за ней, проконтролируя. Ага. Я была только за. Так-то под моим плачом не было ничего. Поэтому я обрадовалась, когда наемник обратился в черного дракона и полетел вслед за ликующей тали, делающей виражи в воздухе. Как только осталась одна, быстро оделась обратно. Сняла плащ для тали. Ее вещи попробовала починить руной игла. Но ничего у меня, конечно же, не получилось. Для этого требовался навык и контроль А о каком контроле может идти речь, когда я то и дело вскидываю подбородок, чтобы полюбоваться на парочку драконов? драконица приземлилась рядом только к рассвету. Талли в один миг скрутила, и она закричала от боли. Я подскочила к ней тут же, набросила плащ на плечи. Талли вцепилась в мое запястье обеими руками и тяжело задышала. — Это вы... — признательно посмотрела на меня горничная. — Это вы... — Что? — «Не знаю, как вы это делаете, но ваша драконница растворяет мою боль. Пожалуйста, не отпускайте мою руку». «Не отпущу», — с облегчением приобняла девушку, боковым зрением наблюдая, как черный дракон мягко опускается на страшно примятый газон. «Не бойся. Идем в мою комнату. Только скажу пару слов нашему стражу. Господин ардаль «Не утруждайте себя», — усмехнулся мужчина, ловя мой строгий взгляд. «Я понял. Никому не скажу». Вы пошли на риск, но он оправдал себя. Талана, если поступит, действительно станет бриллиантом в Академии. Поэтому ваш риск даже благороден. Господин Ордаль, прикусив нижнюю губу, решилась на наглость. У меня к вам будет просьба. Раз уж вас не подпустят в особняк Сейш-Хельсадар, не могли бы вы отправиться с господином Растаном тали в столицу Лабриастина? Помочь им устроиться? целизи сегодня обмолвился, что у вас после возложенной миссии отпуск. Я-то «Госпожа». Чуть не плача от чувства признательности, Тали поцеловала мою руку. «Талана, ну что ты делаешь?» «Госпожа, мне вас послали боги». Жарко зашептала горничная. «Клянусь, боги-драконы. Я молилась им каждую ночь, и вот они услышали мои молитвы». Талана так дрожала. Эмоции переполняли девочку. Чтобы она успокоилась, я крепко обняла ее. Сейчас мы снова были одного роста. Тали выросла, как и я, получив и ипостась. Я погладила по сути, совсем юную девушку по голове, пока она всхлипывала на моем плече. ардаль смущенно опустил взгляд, потом встал на одно колено и сказал. «Клянусь магией, я помогу вашей служанке устроиться в столице моей родины, леди Эмион». Мужчина тот же резво встал, отряхнул колено и за лихвастки улыбнулся. «Все равно в Хастен к семье еду в отпуск». «Кто же откажется от заработка, тем более, когда он не несет в себе ничего, кроме благородства и трепетной заботы о своей подопечной?» Я усмехнулась, мягко потянув талану в сторону особняка. «Конечно. Порой получать от работы удовольствие куда приятнее денег, верно? Сумму обсудим позднее, после обеда. Сейчас нам надо отдохнуть. Идем таля ардаль молча проводил нас до лестницы, после чего ушел в свой коридор, выветривать коварное заклинание новорожденной драконницы. Мы с Таланой долго обсуждать случившиеся не стали. Обращение не по плану конкретно вымотало нас обеих. Таля даже спорить не стала, когда я ее обредила в свою запасную ночнушку и уложила рядом с собой в кровать. Девушка только одного боялась отпустить мою руку. Боль после обращения из драконницы в человека была не менее сильной, поэтому я ее прекрасно понимала. Так мы и заснули в обнимку на моей кровати, решив все обсуждения перенести на утро. Талли наивно полагала, что сумеет подняться, но утром проснулась. Только я одна.